Отступление. 127 день. Дмитрий Хрищев. Все пошло не по плану. Нет, артиллерии и взрывотехники сработали как надо. Заряды превратили аномалию в настоящий филиалада. Зарево стояло такое, что в ночи его можно было разглядеть на десятки километров. А будь поблизости стеклянные окна, они бы потрескались из-за множества ударных волн. Все помнили, что мобы, которые перевалили за десятый уровень, не поддаются обычному оружию. Но расчет был на другое. Монстры подвержены влиянию температуры окружающей среды. Те же огненные существа, когда вступали на снег, сразу же погибали. А некоторых морозных элементалистов можно было закидать коктейлями Молотова. Термическое воздействие должно было испепелить чудовищ. Температура в эпицентрах стояла такая, что деревья сразу же превращались в золу. А останься на месте зазеркали какие-нибудь строения из металла, то они начали бы плавиться и стекать раскаленными ручьями на землю. Не получилось. Монстры будто и не заметили военного арсенала, который перерыл землю на площади 20 квадратных километров. Дальше случилось непонятное. Солдаты, которые управляли установками, остолбенели. Их лица выражали безразличие ко всему. Они находились слишком близко к куполу. На армейцев распространилось влияние тьмы и света. Люди, влача ноги будто зомби, зашагали к барьеру. Дмитрий Хрящев, стоящий в трех сотнях метров, тоже шел к силовому полю. Он помнил, о чем думал в этот момент. Казалось, что жизнь кончена, а любое сопротивление не имеет смысла. «Хотелось просто слиться с первозданными стихиями, а после раствориться в бесконечности». В определенный момент он заметил, как в интерфейсе проскочило сообщение. Новый командар Мавалона пришел в себя. Он увидел перед собой мужчину, который убирал от его рта опустошенный фиал. Хрящев быстро сообразил, что происходит. Анализ ситуации занял считанные секунды. Рядом было всего одно поле, где хранили артефакты фиксации гражданские. «Им ничего не угрожает, так как случайных людей здесь нет». Бросил мимолетный взгляд. Солдаты, стоящие в полукилометре, не спешили двигаться к барьеру. Находятся далеко. Влияние аномалии на них не распространяется. Эти, значит, тоже в безопасности. Но нужно спасти тех, кто сейчас идет к границе». Пару часов назад новоиспеченному командарму доложили обо всем, что известно о перезагружаемом пространстве. Смерть на этой территории и смерть за ее пределами — две совершенно разные вещи. В аномалии можно было лишиться очков характеристик, знаков силы, способностей, но главное — отнималось несколько возрождений. А поскольку зерен, которые восстанавливают жизни, больше не осталось, требовалось минимизировать потери. Артефакт громкоговорения появился в руках сам собой. Хрищев моментально отдал приказ, чтобы подошедших к куполу солдат убивали, а остальных отпивали зельями, снижающие эффект псионического воздействия, или попросту оттаскивали. Затем повелел распространить через почту информацию дальше. Периметр опасной зоны был слишком большой, своими силами справиться не получится, так что требовалась помощь. Возникла проблема. Подобных отваров было не так много. Командарм и не представлял, откуда это зелье взялось у бойца. Стоили они дорого, а весь сохранившийся опыт отдали заточенным в зазеркале торговцам, чтобы те, пока было время, скупили все самое необходимое. Люди не подкачали, со всех сторон раздавались звуки выстрелов и сверкали вспышки заклинаний. Подготовленные игроки, привыкшие к особенностям системы, как лавина снесли апатичных товарищей. Спустя пять минут, когда расчеты боевых машин и взрывотехники отправились на точки возрождения, Хрищев с поджатыми губами наблюдал, как высшее командование, незаменимые крафтеры, лучшие аналитики и талантливые ученые обнуляются. Иконки гасли одна за другой, окрашиваясь в серый цвет. Более пяти сотен лучших представителей Авалона завершили свою игру. — Дем! — Обратился подбежавший офицер, с которым командарм был знаком еще до прихода системы. «Почти все собрались на совет». «Да», — проговорил в пустоту Хрящев, проглатывая застрявший в горле ком. «Возьми», — офицер протянул флягу. «Выпей, все остальные не должны тебя видеть в таком состоянии». Крепчайший самогон привел чувство в порядок. Командарм, прокашлявшись, спросил. "Мезянцева уже отправилась?» «Да, только я так и не понял цели миссии». Как вернется, я все расскажу, пообещал Хрищев, в очередной раз прикладываясь к фляге. Он прислушался к словам Столыпина, когда тот поделился своими подозрениями насчет Фрола, поэтому для проверки отправил сильного менталиста, который перешагнул ранг посвященного. Фрол не достиг нужного уровня, так что его универсальный блокиратор не справится с силой воздействия. Инциденты какие-нибудь были. Среди охран фигур выявили одного человека, который перетащил себе пару артефактов. Точнее, он сам в этом признался, вернул все и самолично отправился в палату раздумий. «Сам?» — удивился командарм, забираясь в БТР. «Можно было переместиться к месту встречи и телепортом, но товарищ прав. Не нужно, чтобы подчиненные видели его в таком состоянии». «Говорит, что у него неприятные мысли по поводу груза», — доложил офицер. «У нас у всех неприятные мысли», — пробурчал Хрящев. «Авалон научился строить». Воздвигнуть стены из пластика, поставить огромный стол из скамьи, подвести электричество, работающее от генераторов. Это дело каких-то 20 минут, так что зал совещаний для 300 человек уже был готов. Хрищев подъезжал к месту, где собрались важные люди — главы охотничьих поселений и администрация кварталов, игроки, чьи артфиксы находились на территории аномалии а также самые сильные бойцы, которые в данный момент охраняли ценнейшие фуры с системными предметами. Столыпину доверяли, поэтому, когда бывший командарм приказал нести опыт, никто не воспротивился. Да и зачем? Народ знал, что генерал заботится о доверившихся ему гражданах. Игроки, получившие ранг послушника, передавали нити посвященным, те, в свою очередь, адептам, адепты — малочисленным магистрам. После этого шкатулки свозились к Зазеркалью, где торговцы, под четким руководством менталистов, скупали из инфополя игровые ценности. Предметы загружались в машины, которые отъезжали на полтора километра, в самый центр Авалона. Теперь же требовалось распределить игровые реликвии по поселениям, а еще нужно было понять, как жить дальше. БТР Хрящева остановили, когда тот доехал до кордона. Тут уже было оцепление, которое не подпускало никого постороннего. Командарм предоставил личную карточку, на которой отображалось все — класс, количество знаков силы, уровень прокачки, характеристик и многое другое, вплоть до наличия опыта в шкатулке. После этого его отсканировали различными приборами и задали несколько уточняющих вопросов. Стандартная процедура, и ее прохождение касалось всех, включая нового главу «Авалона». Совещание началось через полчаса после обнуления пленников аномалии. Хрищев ожидал ненужной грызни за власть, сутолоки из-за глупых споров, но ничего подобного не было. Конструктивный разговор быстро перерастал в план дальнейших действий. Контакты на поставку товаров другими объединениями аннулировались, наемников отзывались с заданий, прекращалось строительство излишнего кольца обороны. Городу сейчас требовались ресурсы для других нужд. В трем часам ночи, когда игровые сутки перевалили половину, пространство затряслось. Подул странный ледяной ветер, заставляющий волосы на руках вставать с дыбом. Возникла иллюминация, от которой закружилась голова. Стоял нестерпимый грохот. В центре помещения, прямо из земли, показался сияющий кристалл, а через мгновение появился алтарь. От него во все стороны ударили лучи, которые сохранили возведенные стены, огромный стол и скамейки. 300 человек, находившихся в зале, сотни сильнейших бойцов, охраняющих фуры, 400 солдат в оцеплении — все попадали, но уже через минуту пришли в норму. Люди схватились за предплечья, на которых появилась татуировка, изображающая Землю, окутанную зеленым маревом. У каждого в интерфейсе появилась надпись. «Локация Земля. Доминирующие расы. Люди. 543 миллиона 730 тысяч. Один». Атланты, 54. Внимание! Вы избраны для сохранения мирового баланса. Условия. Противоборствующее перезагружаемое пространство должно каждые сутки получать подношение в виде эманации боли. Количество подношений. 5 от носителей печати. 5 от прочих особей доминирующих рас. Критерии к эманациям. Опустошенный инвентарь. Отсутствие влияния на организм способностей, зелий или артефактов. Процесс получения эманаций. «Нахождение в зеркале, Растворение в кислотных реактивах в течение пяти и более секунд. Утрата одного очка жизни. При нарушении условия ваша локация будет низвернута». «Это что за херня?» — крикнул кто-то, пытаясь стереть странную татуировку. «У кого не заблокирована почта?» — проорал Альтаир, морщив при этом лоб. Его артефакт фиксации находился в аномалии. Однако приход Зазеркалья застал его, когда он был вне территории перезагружаемого пространства. Эта аномалия по многим показателям отличалась от тульской. Требовалось проверить возникшую теорию. «У меня!» — ответил ближайший человек. «Пиши кому-нибудь, что угодно, только не нам! Спроси, как дела, или...» Договорить он не успел. В зал влетел охранитель и тут же произнес. «Фуры исчезли! Над нами возник черный купол! Там повсюду снег!» Люди вывалились из помещения. Перед ними развернулась непроглядная ночь. Один из бойцов, принадлежавших школе света, запустил в воздух искру. Через сотню метров она превратилась в сияющий шар, осветивший вокруг пространство для тех, кто не видел в темноте. Машины с артефактами растворились. Из земли, заваленной сугробами, проступили редкие деревья. Проглядывалась стена черного барьера и силуэты людей из зацепления. Сокровища, на которые жители Авалона отдали последний опыт, пропали. «Э, меня заблокировали! Родная дочь заблокировала!» — крикнул человек, который стоял рядом с Альтаиром. «Меня тоже, жена! Почему?» — спросил один из глав поселений. «Отставить панику!», панику! — рявкнул Хрящев, использовав громкоговоритель. «Тихо всем!» У него отсутствовала характеристика авторитета, так что пришлось дважды повторить, прежде чем гомонящие люди позакрывали рты. «У кого есть какие мысли?» эпин рассказывал про тульских поджигателей произнес альтаир нервно теребя пальцами да считайте что мы стали ими только не поджигателями а растворителями тут где-то должна быть брешь через которую мы сможем выйти в обычный мир портал там сказал офицер мне только что написали и зацепления толпа ринулась в указанном направлении вскоре Хрищев увидел сияющую арку он первым прошел через нее и очутился в привычном мире Вдалеке рассмотрел множество палаток и огни на улицах. Скинул голову. На небе мерцали звезды. Все было по-прежнему. Вот только близлежащая территория преобразилась. Она соединяла в себе зиму и весну. Фуры при этом стояли на месте. Хрищев подбежал к одной из них, распахнул дверцы и увидел, что все системные предметы исчезли. «Внимание! Ваш артефакт фиксации перенесен в зону алтаря!» Командарм оглянулся. Перед ним раскинулось силовое поле, растянувшееся на сотню километров. Интерфейс подсказал, что его видят только обладатели печати. Он вернулся под черный купол и обо всем рассказал. Альтаир сразу же кинулся через барьер. Появился шанс спасения из аномалии. Его отбросило, не выпуская за пределы области Авалонских растворителей. «Меня, значит, Сахинин заблокировала. с грустью произнес дядька Ермолай. «Эффект сильнее!» Поднимаясь, сказал Альтаир. Ты о чем? спросил Дмитрий Хрящев. Когда-то давно нам приходило сообщение от Мавра. Он был главой поджигателей. Когда я видел его письмо, становилось противно. Но мы все тогда были слабее, чем сейчас. Сразу его не блокировали, а под артефактами, которые защищают разум, смогли нормально прочитать и воспринять. Теперь же эффект сильнее. Я это, что это, я теперь и выйти отседовать не смогу? Видимо, нет, произнес Альтаир. «Как и я». «Надо предупредить остальных людей», — сказал один из глав поселений. «У всех же всплыло уведомление об уничтожении Земли?» «Да», — подтвердило несколько человек. «Предупредить!» — Альтаир со злобой ухмыльнулся. «Не получится!» «Почему?» «Нас, скорее всего, будут воспринимать как врагов!» Они осиротели, когда старшему исполнилось восемнадцать. Игнат смог оформить опеку над двумя младшими братьями. С тех пор они оставались одни против всего мира. Когда на землю пришла игра, братья успели пройти инициализацию. Потом была гонка со смертью. Их город погибал под лапами щади- бездны, но все-таки они умудрялись не только выживать, но и развиваться. Через месяц поползли слухи, что в полутора сотнях километров есть сильный военный лагерь, который принимает беженцев. Посовещавшись, они решили отправиться в Валлон. Братья понимали, что путь предстоит не близкий. Придется добираться пешком по холоду, неся с собой артефакты фиксации. Спустя месяц, дважды возвращаясь за погибшим, они втроем дошли до нужного места. Братья ожидали, что их сразу же запрягут на какую-нибудь работу, но все оказалось проще. Их провели через менталистов, потом предоставили жилье, обогрели, накормили. Через неделю к ним подошел офицер, который дал им столько опыта, сколько они на троих не насобирали за все время. И ведь армеец сделал это просто так, не требуя ничего взамен. Они даже про ограничитель не знали до этого момента. Постепенно братья обживались, а через время прошли курс специальной подготовки, показав себя с лучшей стороны. Они стали ходить в патрули, но особо охраняемые объекты их не пускали, но все же им доверяли дозоры пожилым и ремесленным кварталам. Сегодня они узнали, что самый главный начальник должен умереть. Никакой особой грусти по этому поводу они не испытывали. Ушел один начальник, придет следующий. Это проблема высших кругов, в которые они, если попадут, то только чудом. К тому же после появления странной эманации ушло ощущение неминуемой беды, так что настроение было прекрасным. И все же Авалон стал для них домом. Домом, который они будут оберегать. «Это кто?» — спросил младший брат, показывая на людей, которые расходились в разные стороны. «И почему тут лежит снег?» Игнат, обладавший обостренным зрением, с прищуром глядел на игроков, которые появлялись из пустоты. «Мне они нравятся», — сказал средний, экипируя доспех. «Готовимся к бою!» — приказал Игнат, воплощая броню и выпивая зелье. «Оповестить командира и седьмой пост!» «Сделано!» — почти сразу же отрапортовал средний. Игнат швырнул под ноги артефакт, который скрыл их от постороннего взгляда, и начал готовить зерно для портальной сетки. Через минуту должна прибыть группа реагирования. «Это люди?» — прошептал младший. «Внешне выглядят как люди», — неуверенно сказал средний. «Только он не мог подобрать слов, но они и не требовались. Братья ощущали непонятную угрозу, будто это были не простые игроки, а какие-то пришельцы, натянувшие человеческую кожу». Раздалось несколько хлопков. Рядом появились армейцы в боевой готовности. «Что у вас?» — спросил мужик, приставляя бинокль к глазам. «Посторонние», — сказал Игнат, указывая на военных, которые недавно стояли в оцеплении. «Понял. Откуда они тут взялись?» «Из воздуха?» «Там запрещены телепорты. Знаю, они как-то обошли запрет». Подкрепление уже передавало сообщение дальше. Общая атака должна была произойти через полторы минуты. «Начали!» — Рявкнул командир. Пришельцы почему-то не нападали, хотя некоторые из них использовали защитные способности. волонцы научились обходить такие преграды. Вспыхнули артефакты. Суицидных противников смели почти моментально. Осталась только одна тварь, окутанная потоками огня, мороза и молниями. «У него Сихиалий!» Крикнул главный в группе, он присмотрелся и с удивлением произнес, обращаясь к существу, которое пока что был не способен ранить. «Что ты сделала с Хрищевым?» Боец уже не воспринимал командарма за человека, хотя прекрасно видел его прозвище. Как только действие стихиалия подошло к концу, Игнат первым успел активировать заклинание. Голова командарма взорвалась, забрызгав всех неаппетитной жижей. Дмитрий Хрищев очнулся на новой точке возрождения. Тут же находились люди, потерявшие жизни в небольшой вылазке. На протяжении часа было сделано множество попыток выйти на связь с людьми, но все они оказались бессмысленны. Не помогало ни предоставление карточек, ни уговоры, ни демонстрация добрых намерений. Остатки администрации и лучших бойцов уничтожались с таким остервенением, будто они были злейшими врагами. «Вам не кажется, что кто-то играет против нас?» — спросила Таир, когда собрался очередной совет. — Поясни. Сперва появилась аномалия, и ведь возникла на стратегической точке, где хранились накопленные за четыре месяца ресурсы. Начал перечислять он, загибая пальцы. Потом аномалия уничтожила элиту, которая управляла городом и на которой держался весь Авалон. Затем мы выгребли весь опыт, скупили множество артефактов, но и они исчезли. С ними пропали и мы. Кто сейчас остался в поселениях из глав? «Заместители, заместители их заместителей! Без грамотного управления в нашем мире не обойтись! Там...» Он неопределенно махнул рукой. «Нет никого, кто хотя бы немного разбирался в ситуации!» «Там остались тысячи бойцов!» Не согласился аналитик, которому посчастливилось не попасть в ловушку. «Бойцов, да! С мобами они справятся! В этом нет никаких сомнений! Но управленцев нет! Кто позаботится о той же еде, когда закончатся все припасы?» Ожидать, что тот же Ярославль просто так предоставит товары? Сами понимаете, как это наивно. «И стулы тоже проблемы», — подключился человек, отвечающий за активацию артефактов, открывающих порталы через разрушенный мост реки Дон. «Из моей группы двое обнулены, еще один не сможет выбраться отсюда. Остаюсь только я. Но меня ведь будут убивать каждый раз, стоит показаться на глаза». «Защиты обеспечим», — пообещал Хрищев. «Продовольственный коридор нельзя закрывать». «Нельзя!» согласился Альтаир. «Только чем мы заплатим за еду?» «У нас осталось много топлива», предложила женщина, являющаяся секретарем прошлого командарма. «У них центр города постоянно перезагружается, Бензины и техники им хватит». «Тогда оружие, я слышала, что с ним у Тулы проблемы». «Как вариант», согласился Альтаир. «А дальше что? Скоро мобы станут такими, что их из автоматов не возьмешь, и мы забываем про еще одну вещь». «Про какую?» «Было сказано, что если мы не перезагрузим аномалию, то наша локация будет уничтожена. И речь не об Авалоне, а о целой планете. На выходе нас будут ждать наши же товарищи. Придется с боем захватывать пятерых человек и прорываться к аномалии, а там уже растворять их в кислоте. И мы не знаем, какие реагенты подойдут. Еще нужно выпотрошить их инвентарь и убедиться, что на них не висят эффекты от зелий. После этого на нас устроят полномасштабную охоту. Нас тут сколько? Восемьсот». «Ага, 800 Человек 600 могут выйти отсюда. А если нам будет противостоять весь Авалон? Вся сотня тысяч игроков. Справимся?» «Что-то я сомневаюсь. И мы не сможем объяснить им, что растворяем их для блага всего человечества. Так что нужно что-то решать. Еще момент. Понимаю, что звучит цинично, но нам придется сделать вылазку за припасами. Чем больше утащим, тем лучше. У нас тут тоже 800 человек, которые скоро захотят жрать». «А валонцы еще живут», — нахмурила лоб секретарша. «Им тоже надо что-то есть». тем мы или нет, но валон уже пал!» В голове Альтаира пронеслось пророчество Котова. «Это вопрос недели, максимум двух. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы не пала земля!»